Случилось это, когда Арис прознал, что Великая Скуфь, описанная Геродотом, не заканчивается в полуденных землях, граничащих с пантийскими владениями Эллина. Нет ей конца в степях и лесах, и за степями и лесами ей нет края. Простирается она далеко в полуночь и на восток Доропейских гор, и еще далее, в Гиперборею, куда летала полон Мало того, сама Скуфь считала, что варварские племена эллирийцев – пианийцев, фракийцев и прочих населяющих приграничной Македонии пространства также относятся к их великому народу, ибо везде сущий единый язык, все друг друга понимали, верховные боги, обычаи и искусство. Но не только это их объединяло. Встречные поперечные на распутях скуфских дорог были простодушны. Тем паче неведомым образом и в глубину земель долетали вести из понта, и в признавали зрящего элена поэтому весьма откровенно отвечали на расспросы. Они поведали философу, что в неведомой стране городов живут и благоденствуют скулские жрецы из племени ясных сколотов, от которых на берегах моря осталась лишь память, да унаследованная греками тайна выделки пергамента. Они еще там именуют себя Чуть, поскольку добывают Чу и имеют свою, начертанную на шкурах животных, святыню, называемую Вестой. Мол, она исполнена золотым письмом на 12 тысячах валових рун. Благодаря неким тайным знаниям, извлеченным из нее, жрецы добывают чу. Суть — вещество — время для всей великой скуфи, а добытое на всех единое время их объединяет. О добыче времени варварами Арис слышал еще от биона и сам видел в его руках развернутое руно с письменами. Однако же оракул и словом не обмолвился о скуфской святыне в вести, ибо ничего о ней не знал, а прочесть на овечьей шкуре что-либо, раскрывающее тайну, так и не сумел. Все встречные и поперечные на путях философа, как один, твердили, что познать истину их варварских знаний большого труда не составляет. Следует лишь прийти к ясным сколотам, к чуде, страну городов и прочесть их манускрипты. Но это им ни встречным, ни поперечным не нужно. Дескать, иных дел и занятий полно. Кому охотиться за зверем, кому разводить лошадей, добывать и ковать железо, кому скот пасти или возводить терема из стволов деревьев. мо коль жрецы сколоты добыли время существования на много лет вперед живи благоденствуй и радуйся а вникать в таинство знаний тем более читать руны даже если они писаны золотом им несуг и скучно пуска этим трудом занимаются те кто обречен пороку осторожно выведывая где же суща эта страна городов и кем сохраняются священные искуские руны арис уже мечтал о славе великого голикарнасского путешественника ссона Много дней и недель он ехал и шел на восток не по дорогам, а по наезженным конным тропам, отмеченным камнями, пока не очутился в европейских горах, густо покрытых дремучими лесами. Здесь не бывал еще ни один человек из середины земли, и философ уже осмысливал, как изложит все увиденное и познанное в новом трактате. По пути ему попадало много селений, разноплеменной скуфи. Иные, особенно на крупных реках, были так многолюдны, что напоминали города. ибо там высились причудливые бревенчатые терема и храмы в деревянном узорочи. Истрели богатыми рядами торговые площади, здесь называемые ярмарками. В степях же Ари зрел города из кибиток, в коих жили кочевые сары. Но нигде не было вокруг ни стен, ни острогов, ни прочих крепостных сооружений, поскольку местные варвары здесь не сварились, не воевали между собой, а враги их сюда не проникали. Объяснялось это тем, что Скуфь, не зная вражды, не знала никакой нужды, имея одно, общее на всех время. Признаком же земли, где существовали таинственные чудские сколоты, были высокие крепостные стены их городов. Впрочем, по свидетельству встречных поперечных, и люди солнца жили мирно, однако воздвигали неприступные крепости. А зачем они это делают, никто сказать не мог, ибо простодушные варвары никогда подобными вопросами не задавались, и за ненадобностью не стремились понять суть явлений. В европейских горах Арис забрался в такие дебри, где о нем еще не слышали и уже не признавали за зрящего Элина. И хотя чужеземцев здесь никогда не видывали, все равно спроса не чинили. Должно быть из-за дремучей лени и нелюбопытства своего ума. Так философу вначале показалось. Если ему нужен был конь с седлом, пища или одежда, то все это давали страннику в скурском платье без всякой платы, договора либо поручительства. Мол, на обратном пути вернешь, коль будет непотребно. Или отдашь тому, кому нужнее. Люди здесь не знали никаких общих законов, правил, либо уставов. Не признавали денег, ведя на ярмарках обменную торговлю. И совсем не заботились о своем имени и собственности. Казалось, все блага жизни сами идут им в руки. Кто жил с Сахи? У того щедро колосились рожь и ячмень. Кто пас скот? У того стада прирастали так бурно, что приходилось отпускать на волю. А кто слово жил? то на ловцов звери дикие сами набегали. И вот однажды, пробираясь пешим, Арис поднялся на гору и стал на ночлег, увидев, что в долине без всякого присмотра пасутся тучные стада скота и табуны лошадей. Это означало, что где-то близко селение. И вздумал он ночь переждать, а утром спуститься и попросить коня. Но на закате вдруг узрел город с крепостными стенами. Высветленный косыми лучами, он сам показался ему лучистым и круглым, напоминающим солнце. В подобных городах жили чудские сколоты. Зная обычай искуски, что всякое дело след начинать с утра, философ от волнения уснуть не мог. И ночью, когда на площади и радиальных улицах зажглись огни, он взволновался так, что объялся колючим холодом. Очертания этого города в точности повторяли обсерваторию на седьмом ярусе башни вольби которую его создал Бион, добыв свидетельства из варварских рун. Однако же и вовсе оцепенел, позрев ночное небо. Расположение светил в точности соответствовало огням этого города. Словно сойдя с небес, созвездия собрались все вместе за высокими крепостными стенами. Арис утратил счет времени, взирая на это видение, и спохватился, когда уж ночь прошла и стали гаснуть звезды. А огни земные, что вторили небесным, внезапно стронули со своих мест, смешались и, выстроившись в ряд, потянулись прочь из города. И лишь когда посветлел от восставшей лучистой зари, философ узрел, что это уходят люди и уносят с собой светочи, суть факелы, пылающие у них в руках. Уходят и уносят с собой нехитрый скарб, детей и угоняют скот. «Эй, стойте!» – закричал он. «Куда же вы?» Его никто не слышал, ибо город лежал внизу и далеко от горы. Тогда он побежал, махая руками, и часто падал, поскольку не смотрел под ноги, разбил колени, чело о камне. И, оказавшись перед распахнутыми воротами, вдруг осознал, что город уже пуст. И все равно он вошел, метнулся влево, вправо и очутился в лабиринте меж двух неприступных крепостных стен. Аристак долго путешествовал по диким лесам, что давно не опасался заплутать и сгинуть. Тут же он потерялся в рукотворных дебрях испытывая животный страх, почуял близость смерти. «Эй, люди!» – звал он, сотрясая замкнутое пространство. «Я погибаю!» «Кто мне укажет путь?» Неведомо, сколь долго он блуждал по лабиринту и делал тщетные попытки взобраться по отвесным бревенчатым стенам. Казалось, миг кончины за следующим поворотом. Но обезумевший вдруг услышал женский голос у себя за спиной. Арис обернулся и увидел выход на улицу. А далее площадь и высокий огонь в середине круга. И там же оказались три чужские женщины на ретивых нервных кобылицах. Две в алых одеждах скрещивали факелы, подняв лошадей на дыбы, А третья, юная, в белом плаще, украшенная цветами, словно невеста, горцевала вокруг них и выкликала печальные заклички. «Я заплутал!» — Арис бросился к ним. «Я чужеземец! Странник!» Женщины не вняли. А две, что были с факелами, разъехались и теперь загласили хором, оглашая брошенный город пронзительным криком. То ли молитва, то ли клич или плач. Слов не разобрать. Потом чудинки валом разъехались разные стороны и стали поджигать дома, а третья, в белом, возлековала и стала кружиться по площади, словно в танце. Верно облитые горючицей или смолой строения в тот же миг вспыхивали и охватывались огнем снизу до кровель. Подобного варварства философ не ожидал, смешался и даже сначала пробовал тушить. Эта крепость была загадочной и требовала изучения, а он еще не успел войти в дома и посмотреть, что там внутри. Зачем, к примеру, над кровлями вздымаются сотни печных труб? Из многих курится дым искристый и слышен утробный гул, тогда как люди покинули город. «Что вы делаете?» – выпрошал философ, кружась еще по площади вместе с танцующей наездницей. «Зачем вы жжете город? Вы кто?» И, образумясь, понял, что от говорит на эллинском наречии. «Возможно, потому женщины остаются глухи к его речам». Тем часом пламя охватило всю середину города и понеслось по лучистым улицам, неведомой силой втягиваясь в дома. Арис едва успел выскочить из огненного круга и устремился за женщинами, которые отступали к внешним стенам и вершили свой неотвратимый и безумный ритуал. Он пытался не отстать от них, поскольку опасался вновь заплутать в лабиринте между двух стен и сгинуть в пожарище, поэтому толком так ничего и не рассмотрел, и скоро очутился вне города. Он же пылал в купе со стенами, словно один гигантский костер, и раскаленный воздух вздымался до небес. Меж тем чудинки отъехали от огня, поставили коней в ряд и стали взирать с некой варварской радостью и вновь выкликать невразумительные звуки. — Скажите мне, чужестранцу, с какой целью вы сотворяете сей ритуал? — уже на сколовском наречии спросил Ихарис, мечась перед мордами коней. — Почему люди ушли, а вы подпалили город? — Мы добываем чуб. Взирая на огонь, промолвила дева в белом. Философ в отчаянии потряс головой. «Не понимаю. Не вижу причинно следственных связей. Как можно увязать сей варварский поджог и время? И вообще, зачем его добывать?» Женщины послушали его, и юная, украшенная цветами, спросила у тех, что валом. «Сей человек чумной?» «Чумной, сдается», — отозвались те. Говорили так, словно его тут не существовало вовсе. и снова возрадовались, оглашая кличами гушующее пламя. Вокруг расстилались зеленые ковры пастбищ, река бежала с гор, подаль высился густой сосновый лес, откуда на пожар взирали дикие пятнистые олени. Столь благодатного места в европейских горах было не сыскать, а безмудрые сколоты сами жгли город. И тут философа осенила мысль, объясняющая поспешный бег жителей на востоке солнца, и этот поджег. На чуть кто-то напал. Должно быть, неведомые враги приближались, и жители бросились прятаться в леса. «Зачем же вы полите крепость?» – спросил Арис. «Когда такие толстые и высокие стены можно защищать бесконечно долго? Можно выдержать и пересидеть любую осаду. В лесах же вы уязвимы!» Чудинки опять переглянулись между собой, и на сей раз только одна всадница в белом изрекла слово. «Это слово опять было... чумной!» Тогда он еще не ведал глубинной сути наречия сколотов, и объяснял их заключение так, как это принято было в середине земли. То есть считал, что чудинки принимают его за больного чумой, хворью заразной и смертельной. Однако, говоря так, они не сторонились чужеземца, не прогоняли прочь и позволяли стоять с собою рядом. «Я в полном телесном здравии», — пытался убедить он, «но не понимаю, зачем вы жжете город, если он не старый и очень крепкий. Столько теплых и уютных домов с печами, а близится осень и скорая зима». Ему не внимали. Город сгорел так быстро, что солнце не успело еще подняться в зенит. От сложного узора лабиринта улицы-крепости осталось лишь два кольца осыпающихся стен, ибо они были срублены из бревен и полости внутри, засыпаны спекшимся песком. Все дерево истлело в прах, и теперь на месте домов высились лишь многочисленные печи и сотни высоченных труб, из коих по-прежнему курился дым. Тут женщины валом спешились, взяли лошадей в повод, с песнями обошли его по кругу, потом вскочили в седла и умчались. А третья, напротив, спешилась, отпустила свою кобылицу и пошла за ними следом. Арис не отставал и плелся позади, омраченный думами настолько, что самому себе казался рабом, забитым в колодке. Его всегда подвижный ум был намертво скован, кричал и противился, не в силах понимать происходящее. А дева в белом всю дорогу пела, снимая с себя цветы, бросала на тропу, и сколько бы философ не пытался заговорить с ней, не отвечала. Так шли они остаток дня, и уже в сумерках средь черного леса на горах обозначился призрачный свет. И вторую ночь, заблудший в своих мыслях и обескураженный, Арис едва волочил ноги, опасаясь потерять из виду поющую скуфянку в белом. Благо, что торная тропа была приметной, песчаной, и желтела во мраке змеясь меж холмов, а белые одежды девы мерцали в темноте, как ее звонкий голос. Она взошла на лысую гору, усеянную камнем, и встала перед скалой, возле которой горел костер. И тут Арис отринул дрему, ибо увидел четверых чубатых мужчин с непокрытыми головами, стоящих у огня. «Кто с тобой?» — спросил один из них. «Чумной», — ответила дева. «Нет, я в здравии», — со страстью заговорил философ. «Я чужестранец. Меня называют Зрящий Эллин. И всюду пропускают. Я не лазучек, и вам не враг». Ученый муж, философ из Стагира, и одержим задачей изведать суть явлений. Ответьте мне, зачем вы добываете время, когда оно существует само по себе, и им можно пользоваться даром, без приложения сил и средств?» Мужчины и вовсе не пожелали с ним беседовать, выслушали и лишь переглянулись. Не говоря ни слова, внезапно схватили его и накрепко опутали веревкой по рукам и ногам, после чего привязали к скале, как Прометея, зачем-то сдернули с него скуфейчатую шапку и, взяв деву в белом, ушли во тьму. Иорис напрасно восклицал им вслед. — Куда же вы уходите? Не принесу вам зла. Я всего лишь хочу узнать. Куда же вы? Куда? В ответ доносился лишь женский смех. Философ устал настолько, что не делал даже попыток освободиться, и пока горел костер, уснул, обвиснув на жестких путах. Ночью в горах было студено, да еще налетел Борей, и он проснулся, сотрясаясь от холода. За все время странствий по чужим, неведомым землям Арис впервые оказался в неволе. Однако не устрашился своего положения и терпеливо стал ждать рассвета, зная, что у варваров утро считается мудренее вечера. Однако же едва забрежил свет, пространство огласил дробный и ритмичный стук, напоминающий барабанный бой. Вместе с рассветом звук этот сгущался, становился громче и к восходу достиг наивысшей силы, невольно повергая в дрожь и тревогу. А взору у Ариса открылась невероятная. Под горой среди леса возводился новый город. Точно такой же, как сожженный. Многие сотни мужчин, обнаженных до пояса и простоволосых, стучат опорами в некий неуловимый лад, рубили из бревен крепостные стены, лабиринты, дома и прочие постройки. Одновременно каменщики возводили печи, и уже из многих труб курился дым. Это видение... А вернее, сам труд чуди в первый миг показался настолько же невероятным, насколько бессмысленным и безумным. Зачем было жечь прекрасный обжитой город и строить новый? Бросать пастбища возделанные нивы и здесь, среди лесов непроходимых, расчищать новые, прилагая нечеловеческое напряжение сил? Потрясенный и пораженный Арис так оцепенел, как и вчера, увидев отражение небесных светил в земных огнях города. Побраченный ум протестовал, не находя объяснений, а душа противилась так, что возник рвотный позыв. Обессиленный, изнеможденный, он уже обвис на веревках, готовый умереть. Но тут на гору пришли без усы еще отроки. Они принесли с собой оленей шкуры и, нарубив жердей, принялись возводить жилище в виде пирамиды. Нечто подобное философ уже встречал у оленей племени андрофагов, о коих ходила молва, будто они едят друг друга. «Зачем вы сожгли один город и строите другой?» – спросил он у отроков. В чем смысл вашего действа Есть ли причинно-следственная связь? В чем заключена логика ваших поступков? Зачем вы воздаете такие жертвы, чтобы получить то, что суще? Время!» Утроки послушали его, переглянулись. «Верно. Сей человек чумной», – заключил один. «Страдания его велики». При этом достал за сапожник и несколькими взмахами разрезал путы. У Ареса и мысли не возникло бежать, ощутив волю. — Я хочу понять, — взмолился он. — На вас же никто не нападает. Я не встречал здесь воинственных племен. Зачем вы строите двойные крепостные стены и лабиринты? Ну, должен же быть в ответ. Скорее всего, юные сколотые никогда не задумывались над тем, чего сейчас терзался и негодовал философ. Вопросы его вызывали скуку. — Нам это ни к чему, — отмахнулся один из отроков. — Своих забот довольно. А если хочешь знать, спроси у вещих старцев. Или у кого еще?» Они соорудили жилище и шкур, сами развели костер внутри и указали на вход. «Жить станешь здесь», — сказали, «а мы по очереди будем приносить пищу». В тот час он ощутил, как одиночество будто петлей перехватило горло. И, зная простодушие варваров, хотел схитрить, оставить подле себя кого-нибудь, чтобы было с кем вести беседы и все разузнать. «Кто же будет надзирать?» — спросил. «Если я захочу уйти, сбежать». Нельзя оставлять без стражи. Тебя гнать не прогнать, развеселились отроки. В тычки не вытолкать, не утащить арканом, а посему и поселили в чуме. От чего вы так самонадеянны? Вы же не знаете меня, я чужеземец. А если я лазутчик ваших врагов, и заслан, чтобы выведать, сколько в вашем племени войска? Ты не лазутчик, был ответ. Ты чумной. Так философ и поселился на лысой горе в европейских горах блисногого города Чуде. и прожил там несколько месяцев, страдая более не от холода и скудной пищи, от того, что было не с кем и словом обмолвиться. Он был не связан, однако чуял незримые путы. Даже когда мало-помалу изведал свою грядущую судьбу, все равно не ушел. Раз в день отрок приносил ему горшок с вареным, без всяких приправ зерном, или кусок печеной лепешки. То и другое у варваров называлось хлебом и давал малую щепоть соли. Он бдительно следил, как чумной поглощает пищу. Но голодный Арес стремился не насытиться, а разговорить с колото. И так из-под воли разузнал, что варвары ждут некоего вещего старца. То ли жреца, то ли царя или судью. А может, он и был един в трех лицах. Этот человек и должен был решить, как поступить с чумным. Оставить его на горе и в чуме, обречь на вечное безмолвное одиночество или подвергнуть дикой казни, когда приговоренно ворвали конями или двумя деревьями, согнув их до земли и привязав к ногам. Однако, согласно их обычаю, приговоренному предоставит право выбора. Но даже страх смерти не позволял ему бежать, так и не изведав истины. То, что в середине земли считалось подвигом и стойкостью духа, у варваров называлось болезнью. В чуме шкур он коротал долгие дни и ночи, мысленно сочиняя новый трактат, поскольку не имел ни пергамента, ни чернил. И лишь отдельные, самые важные мысли записывал на бересте, который разжигал огонь, выдавливая буквы заостренной веткой ели. В ожидании суда прошла осень. Отстроенный в долине город давно уже дымил сотнями труб, а жители его добывали руду в горах, варили металл в печах, ковали всяческую утварь, обихаживали скот, пахали железными плугами целинные земли и стороной обходили чум чужеземца. Никто из них, даже отроки, что приносили пищу, не желали вести беседы. Если он заводил речь, отвечали односложно и скупо. Вещий старец явился в день осеннего равноденствия, когда выпал снег. И были с ним те самые три женщины, что поджигали город. Только сейчас две наряжены в черное, а та юная, что была украшена цветами, в кожаные воинские доспехи, высокий головной убор и синий звездчатый плащ. На ее широком поясе висел длинный царский меч, а на груди, украшенный самоцветами, широкий нож в ножнах. На Но вид судья был вовсе не ветхим, примерно средних лет. и мало чем отличался от прочих своих соплеменников, если не считать кожаного плеча покрытого рунами. Точно такими же, какие были на заповедных пергаментах Биона пантийского В тот миг Арис ощутил, насколько близка его цель – прикоснуться к тайным знаниям варваров, изложенным в неведомой вести. Однако старец оказался так же скуп на слова, как и все иные сколоты. «Кто ты?» – спросил он. Арис распирал от долгого молчания невозможности вести беседы, Однако, уподобясь Скуфи, он постарался быть таким же немногословным. «Странствующий философ», — ответствовал он. «Значит, ты жрец? Чародей?» «Нет, я мыслитель. Что ты ищешь в наших краях?» «Истину!» — вещий старец покачал головой и спросил хмуро. «Зачем тебе истина? Зачем ты вздумал проникнуть в суть вещей и явлений?» Вначале Ариас смешался от таких вопросов, не зная, как объяснить то, что в середине Земли считалось естественным. Из любопытства своего ума, — наконец-то подыскал слова, — из желания познать природу человека и общество людей, а в высшем смысле — познать Бога. Собеседник возрился на него, как показалось, с интересом и состраданием. — Да, чужеземец, ты болен, — заключил он. — Мы оставили тебя в чуме, чтобы в одиноком безмолвии обрел свое чу Но хворь твоя заразна и неизлечима. — Я здоров, — страстно воскликнул Арис. — Разве ты не видишь? Нет никаких примет. Я полон сил и страсти, а ум мой как никогда светел. Все это от чумы, страдалец. Твои одноплеменники давно толкуют о болезни, признался философ. Но я ее не ощущаю. хвор не затронула моего тела. Мне, сыну лекаря с молодых ногтей, известны ее симптомы. Я изучал медицину. Ответ был так же короток, как и непонятен. Ты утратил чу Я чужеземец, и твой язык для меня труден. Объясни, что это значит? В чем суть? Вы называете так ум, душу или время? Платон бы посвятил услышанным вопросам несколько лекций и привел много примеров. вещи старец варваров был краток и неумолимо жесток в суждениях. Так мы называем время. Утративший его, живой мертвец, потерявший образ. Когда человек отвергает стихии естества, становится одержимым страстью познания. А стихия мысли всего лишь отражение сути. Тень от солнца. Чума, болезнь ума и духа. Затмение света времени. И потому тебя поселили в чуме вдали от людей. Я возлагал надежды излечить тебя, ибо слышал, ты зрящий Эллен. Да оказалось напрасно. При этом судья сдернул подвешенные в чуме бересты, на коих были записаны важные мысли, взглянул надменно и бросил в огонь. Арис выхватил их, сбил пламя и хотел зачитать цитату, чтобы вступить в спор, но вдруг напоролся на пронизывающий и неотвратимый взор старца. «Имеющие чу не помышляют о поиске истины», — сурово заключил он, — «ибо имеют разум. Чумные люди, как и целые народы, чатся вернуться к свету и ищут Бога, но, будучи слепыми, сотворяют таких же безобразных кумиров. Умозрительные они возбуждают не стихию света, но распри и войны. Ты не обрел время в чуме, иначе бы не стал записывать свои суждения о том, чего не познал. И посему достоин смерти. Без права выбора». Это был вердикт. Чудинки в черном, пришедшие с этим судьей, тем часом набросили арканы и приняли сгибать два белых дерева, привязывая к их вершинам веревки, чтобы распять философа. А третья, воинственная дева, раскинула на камни скатерть и стала выставлять всяческие скуфские яства, словно готовясь к пиру. За время по великой скуфи Арису доводилось кушать и жареных поросят, и запеченных рыб из реки Ра, жаркое из диковинных птиц, Пышные пироги и прочую диковинную снеть от вида кои сейчас скружилась голова. А дева к тому же наполнила ковш медовым хмельным напитком, поднесла и возрилась испытующей. — Постой! — мысль ариса заметалась, но сам он оставался хладнокровен. — Если тебе, вещи-старец, известна истина, открой! — На что тебе истина, коль ты сейчас умрешь? — он махнул женщинам-палачам. — Дерева разорвут твое тело! Лучше по нашему обычаю утоли нестерпимую земную жажду и голод многодневный. Вкушай, что хочешь, и перед смертным часом отринь всякую мысль, а насытившись, удались чум и, появ деву, познай стихию естества, чтобы оставить на земле свое семя. Дева все еще держала перед ним ковш с золотистым напитком, взирала искушающе, шепча при этом сладкими устами «Испей, суры медовой». Философ уж было руки протянул, чтобы принять сию чашу, На его пытливая мысль вдруг затрепетала, и, как в ротонде башни во время набега, мир окружающий схлопнулся, сузился до тонкого луча, и луч этот высветлил последнее желание – познать то, что он никак объяснить не мог и что считал безумием. «Я знать хочу», – выдавил он, – «даже предсмертным часом. Зачем вы добываете время?» Судья надолго замолчал, верно не ожидая подобного вопроса в столь роковой для приговоренного миг. А палачи, согнув дерева изготовившись к исполнению вердикта, терпеливо ждали. «Ну что же, добро!» — наконец молвил вещий старец. «Мы обустраиваем свое земное пространство, согласуя его с небесным. То есть сотворяем чудо, ибо считаем ни нивы хлебные, ни тучные стада и даже не золотая казна суть. Чу, высшее благо! Все земное прирастает или лихереет от приложения труда. И только время утекает без нашей воли. Ари бросил бересты в огонь и посмотрел, как пламя пожирает отраженные на них мысли. «Я жажду утолил», — признался он, — «и мудрости вашей вкусил сполна. Жаль, слишком поздно». А старец подал знак женщинам, и те отпустили дерева. «Коль ты насытился одним лишь словом, ступай», — вдруг позволил он. «Ты истинный мыслитель. А казнить истинность нам претят боги. Суть живучести мира в его многообразии».